Послесловие. Если у вас дома есть ящик с инструментами, в нем обязательно найдется какой-нибудь облезлый крестовый ключ, который вы постоянно хватаете, в то время как другими инструментами пользуетесь редко или вообще к ним не прикасаетесь. Но зачем вам, например, плоскогубцы для уплотнения штока клапана? Точно так же обстоит дело в психотерапии. Возможно, одна-две техники из этой аудиокниги помогут вам больше, чем все остальные вместе взятые. Если вы вообще не нашли ничего для себя полезного, поздравляю, у вас отличное психическое здоровье и масса терпения, благодаря которому вы все равно дослушали аудиокнигу до конца. Но даже в этом случае, вероятно, не помешает иметь в подвале ящик с хорошим набором инструментов. В конце концов, вы не можете знать, когда вам неожиданно понадобится отрегулировать плотность клапанного штока. Рассматривайте эту аудиокнигу как путеводитель по стройплощадкам, которые еще могут встретиться вам на жизненном пути. В какой-то момент вы найдете в ней то, что вам пригодится. И, конечно, книга по самопомощи не может заменить психотерапию. Если вы чувствуете, что психические проблемы все сильнее вас тяготят или заметно ухудшают качество вашей жизни, не колеблясь обращайтесь за профессиональной помощью.